«Глава шестая! Убей меня, если сможешь!» Правитель шёл по берегу. На море был небольшой шторм. В небе ярко светило солнце. «Люци, прошу, люби меня!» Снова и снова шептал ветер, голосом Арии. Король остановился, когда хрупкая ладонь едва коснулась его плеча. И девушка, обхватив торс, прижалась к его спине. «Ария, я люблю тебя!» Горячо сказал он, и нежные объятия разжались. Люция набернулся. Анна стояла, опустив голову. Он схватил её за шею. «Почему это снова ты? Что ты сделала с Арией?» — кричал он, сжимая руку сильнее. «Я сама не знаю, почему продолжаю появляться в этом странном сне», — шептала она. «Но я даже ни разу и не видела тут кого-то, кроме нас». Она сдавленно вскрикнула. «Если я доставляю тебе столько боли, просто убей меня, как ты убил нашего брата». Он слегка ослабил хватку. «Ты винишь меня?» – спросил он печально. «Нет, ты спасал меня. Я виню только себя». Продолжала шептать она, тогда как в его глазах вместо ненависти снова засквозила боль. «Прошу, я не желаю быть причиной твоих мучений. Просто убей меня». Слезы потекли по нежной щеке. Он разжал руку и отшатнулся, будто от подсчётчины. Девушка бессильно осела на песок. «Я не могу». «Я не могу», – прошептал Люциан, просыпаясь. Повернув голову, он обнаружил на своём плече мирно спящего ангела. «Анна». Шепнул он, не в силах оторвать от неё глаз. Невольно потянулся и убрал золотистую прядь с её лица. И тут же отдёрнул руку. «Словно от огня». «Где его величество?» Потягиваясь, спросила анна у служанки. Он покинул дворец рано утром. Анна кивнула. «У меня на сегодня есть планы. Я бы хотела ознакомиться с дворцом и со всеми работниками лично». «Конечно, госпожа. Я помогу. Из-за того, что не было торжества по поводу вашего бракосочетания, вы можете начать знакомиться со своим новым королевством чуть раньше». Камеристка старалась подбодрить молодую королеву, и Анна почувствовала это. Она повернулась и улыбнулась женщине. «Не волнуйся за меня, Ирма. Я в порядке. Главное, что его величество стало лучше». «Прости меня, девочка. Ты так напоминаешь мне мою малышку Арию, что я не могу не волноваться от тебе На глаза у старушки выступили слёзы. Анна, немного растерявшись, обняла грустную женщину. «Всё хорошо. Если захотите поговорить о ней... Я с удовольствием послушаю. Мне интересно, какой была та, чье место я была вынуждена занять. Старуха взбодрилась. О, она была просто прелестная! Сущее наказание. Люциен и Ария были неразлучны, но бесконечно ссорились, а будучи помладше, еще и дрались. Однажды они обкидались грязью настолько, что стражи не признав их, отказалась впускать во дворец. Они, воспользовавшись этой возможностью, побежали на пляж. Я тогда думала, что умру от разрыва сердца. Из-за волнения дети пропали на целый день. Если бы король Лоуренс, отец Люциана, узнал об этом, меня бы, скорее всего, лишили головы. Да и детям бы влетело, по первое число. Но к ужину они явились чистые и сухие, рассказали мне, что отстирались в море и высушились под солнцем. Им тогда было лет по пять. Они шли по дворцовым коридорам, и Анна завороженно слушала рассказ Ирмы воссоздавая в своей голове картину тех событий. Вот они беззаботно бегают по дворцу, играя в прятки. Вот детей отчитывает король, когда они, заигравшись, ворвались в зал заседаний, на важное собрание. Так они бродили, изучая дворец, знакомясь с прислугой и охраной. Истории детства короля сменяли одна другую, весёлые и грустные, серьёзные и не очень. Когда дети стали постарше, они стали частенько пропадать, наверное, прячась от... Служанка осеклась, не желая вставлять в рассказ мать Анны, Присциллу, от новой жены короля Джорджа. Девушка и сама поняла, о ком речь. Это похоже на мою мать, что говорить о пасынке и его невесте, если даже я, родная дочь, часто пряталась от нее. Я была уверена, что каждый раз, когда я не могла разыскать принца и принцессу, они сбегали на пляж. Но сколько раз я выходила туда на их поиски. Возвратившись, всегда находила этих двоих на своих местах. «Как ни в чем не бывало. Они доказывали мне, что даже не покидали дворец». Рассказ Ирмы прервался, когда одна из кухонных работниц, поклонившись королеве, отозвала личную горничную, Ее Величество. «Госпожа!» — через пару минут окликнула Ирма. «Кажется, наш король, вернувшись во дворец, распорядился подготовить свадебный пир. Но я бы хотела лично все проверить, если вы позволите». Что-то беспокоило женщину, и это насторожило Анну. «Конечно, сделай так, как посчитаешь нужным». «Благодарю». Служанка удалилась, оставив хозяйку в одиночестве неподалёку от королевской кухни. Анна раздумывала, куда бы ей отправиться далее, когда её взгляд привлекла чёрная лестница. Это была классическая скрытая лестница для слуг, чтобы бесконечные потоки, вечно занятые прислуги, не сновали по основным коридорам. Но что-то до боли похожее мелькнуло в голове у королевы, и она подошла ближе. Увидев узкий коридор за ступеньками, Ей вдруг стало невыносимо важно узнать, куда он ведёт. Анна ступила вперёд, медленно шагая. Она прикрывалась рукой от паутины. «Зачем я это делаю?» Пронеслось в сознание королевы. Но оказалось, что какая-то её часть знает ответ. Дверь. Девушка взялась за ручку, и та с лёгкостью поддалась, впуская её. Войдя внутрь, Анна поняла, что её подсознание слегка преувеличивало. Важность этого места. Это был заброшенный винный погреб. Всё здесь покрылось паутиной и толстым слоем пыли. Но, несмотря на внешнюю недружелюбность этого места, Анне почему-то тут стало спокойно. Прибравшись немного в старом винном погребе, королева отправилась было дальше изучать дворец, но её отвлекли звуки музыки и смех гостей, раздававшихся из главного дворцового зала. Он и правда устроил праздник? Но что-то ей подсказывало, что ей вряд ли это понравится. Ещё будучи принцессой, Анна была наслышана о развратных, неистово разгульных праздников в соседском королевстве. Она направилась в сторону Шума, но, подойдя ближе, наткнулась на Ирму. «Прошу, Ваше Величество!» В глазах старухи была мольба. Я не смогла его остановить. Он принялся за исполнение своего плана мести. «Не ходите!» Она похолодела и, осторожно отодвинув плачущую женщину, отправилась в зал.